Глава 4. Бердин. Параллели и аналогии: Внезапный удар достигает успеха почти всегда. Это аксиом военного дела, да и не только военного. Но чтобы эту аксиому воплотить в жизнь, приходится провернуть массу дел до самого удара. Тут и скрытая мобилизация, и развертывание частей и соединений. И сосредоточение на исходных позициях. А до этого разведка всех уровней и типов, дезинформация, политические шаги. Экономические решения. Только при выполнении всего перечня дел можно рассчитывать на успех войны, что и было продемонстрировано в свое время на Земле. И самый наглядный пример – действия германского вермахта в сороковом и 41 первом годах 20 -го века. Ситуация была в чем-то сходной с нашей. Германия имела развернутую армию, прекрасную промышленность и ресурсы почти всей Европы, а также Америки. Ибо поставки частных компаний из океана не прекращались, даже во время войны. И все же численность германской армии, даже с учетом союзников, была не особо велика, а стратегических запасов хватало не на очень продолжительную кампанию. И германский генштаб в лице группы старших и высших офицеров во главе с генералом Паулюсом составили план Барбаросса, который предусматривал разгром Красной армии в кратчайшие сроки. Было учтено все, что можно учесть, и предусмотрено все, что можно предусмотреть. Прошедшая хорошую школу двухлетних сражений армия ждала приказа, готовая сокрушительным ударом разбить противника. Достигнутая политическими и специальными методами внезапность помогла в первые же дни нанести ряд тяжелых поражений Красной Армии и захватить значительные территории Советского Союза. Если говорить откровенно, Вермахт разбил приграничные фронты Красной Армии за четыре недели. Многие части и соединения перестали существовать. Другие понесли столь тяжкие потери, что утратили боевое значение. Второй стратегический эшелон безнадежно запаздывал с выходом к фронту и развертыванием. Мобилизация начата с сильным опозданием. Огромные потери в личном составе и технике поставили Красную армию и всю страну на грань катастрофы. И все же вермахт проиграл. Ибо в дело вступили факторы, не поддающиеся полному подсчету. Это и резкое увеличение фронта, и растягивание сил вермахта и ожесточенное сопротивление Красной Армии, и политические ошибки руководства Германии. Невиданная жестокость по отношению к мирному населению заставила это население начать сопротивление в тылу врага. Но был еще один фактор, о котором в немецком генштабе не знали. А в Советском Союзе знали хорошо. Перманентная мобилизация, то есть постоянное непрекращающееся создание новых частей и соединений из мобилизованного населения. Плохо вооруженные, слабо обученные дивизии и бригады все же сделали свое дело. Они закрыли бреши в обороне, стояли насмерть, а при случае и контратаковали. Они задержали врага, истощив его и без того небесконечные силы. И заставляли терять и терять людей, и технику. И хорошо отлаженная машина вермахта сперва забуксовала, а потом и вовсе встала, не дойдя до Москвы совсем немного. Затем же покатилась назад под ударами подошедших из глубины страны резервов. Звезда вермахта полетела к закату. Впрочем, образец блискрика демонстрировала и Красная Армия в 44-м и 45-м годах, когда уже выучилась громить врага по всем правилам ратной науки. А Апофеозом советского блискрика стала война с Японией, когда буквально за три недели была разгромлена миллионная Каватунская армия. И это в тяжелейших природных условиях – горы, пустыни. Сложный климат. Вот этим бесценным опытом я и собирался воспользоваться, взяв на вооружение основные принципы блицкрига. Хотя о полной секретности предстоящей войны говорить сложно. Соседи все равно прознают. Но частичной внезапности достичь все-таки можно. Что мы имеем? Народ численностью в полторы сотни тысяч человек, из которых реально поставить строй тысяч двенадцать, и то с большой натяжкой. Ресурсы хордингов скромны. Хотя некий запас есть. В хорошее место пришли переселенцы с полуночи. Море и реки дают вдоволь рыбы. В лесах хватает зверя. А еще это источник строительного и отопительного материала. Благодаря теплому течению в довольно мягком климате хорошо растут зерновые, овощи, фрукты. Кое-что есть и в земле. Во всяком случае руды хватает. И меди, олова. Хотя хординги только учатся использовать ресурсы, но задел уже есть и на продажу можно что-то выставить. В море – жемчуг, темные горы богаты серебром и кое-какими камешками. Но все же хордингов мало, а их дружины – малочисленны, не очень хорошо вооружены и за редким исключением не имеют настоящего боевого опыта. А вырвать из хозяйства 12 тысяч молодых рук значит повесить на остальных двойной груз забот. И тут весь расчет на трофеи, на небедные домининги. Но их сперва надо завоевать и установить там свою власть. Как и чем? Вопросы. Что позволит быстро и без больших потерь сокрушить врага? Кроме отменной выучки и высокого морального духа. Оружие. За нами выбор того, что дадим в руки хординга. Пушки? Не пойдет. Слишком явное несоответствие эпохи и техники. Хотя торговцы говорили о неких горючих смесях. Но это всего лишь смеси. Даже пороха пока нет. Тем более нет пушек. Но мысль интересная. Возьмем кому на вооружение опыт нашего шефа? В смысле? В бытность свою чемпионам фантазии Навруцкий применил черный дымный порох. Компоненты пороха они так сложны, а сделать его можно и в наших условиях. И что это будет? Бомбы и гранаты. Бомбы будут метать баллисты, а гранаты пехотные. Руками или с помощью прощи. Убойной силы такой гранаты хватит на двух-трех человек. А если гранат будет 500 или 1000? Неплохо. Ну да, дальше. Самое мощное оружие, кроме огнестельного – арбалеты. Перед ними никакие доспехи не устоят. А здесь пока нет этих доспехов в стиле поздних веков рыцарства. Арбалет – громоздкое оружие. Смотря какой. И потом, этот недостаток поправим. Вооруженная бомбами и арбалетами армия исповедует другую тактику боя. А наш противник с такой незнаком. И найти противоядие просто не успеет. Не должен успеть. Зингер, Якушев, Елисеев и Поздняков смотрели на меня с немалой долей удивления. Слишком уж гладко я расписывал перспективы. То есть ты уже все придумал? Спросил, наконец, Якушев. В общих чертах. Но это пока только наметки. Их надо довести до ума и притворить в жизнь. А это самое сложное. Ну так выкладывай свои наметки. — пробурчал Елисеев. — Надеюсь, вертолетов и ракет там нет?